Изредка бывало! Уступил Алекс кривой ухмылкой. Он понимал, что Дейзи старательно загоняет его в угол. Однако украденная ребенком шоколадкой еда ли сравниться с убийством. Неумышленным ради спасения женщины от участи худше, чем смерть. Разве Аннабель мало страдала? Вы выяснили, чем Астрик ее шантажировал? Да. Но не вижу причин вам об этом рассказывать. Тайна оказалась не такой уж и страшной. Кстати, лорд Вентуотер знал уже ее давно и все равно женился на Аннабель. Так что получается, она зря страдала. Вот как? И как вы это выяснили? Ну, Аннабель сама мне призналась в этом. А потом рассказала лорду Вентуотеру. Все ясно.